Глава 9. Я взяла гибкую ветвь и внимательно ее осмотрела. Спиральные волокна обещали отличную упругость, но кору следовало снять, иначе древесина начнет гнить. Очистив заготовку тупой стороной ножа, принялась шлифовать поверхность наждачной бумагой. «А откуда ты так много знаешь о луках? И где научилась стрелять? Как давно этим занимаешься?» — выпалила Катерина, сидевшая рядом со мной. «Внуча моя, КМС по стрельбе из классического лука», опередив меня и горделиво округлив грудную клетку, ответил дедушка. «Победительница многих соревнований». «С двенадцати лет увлекаюсь», — с улыбкой заговорила я. «Началось все случайно. Дедушка подарил мне на день рождения самодельный лук, простенький такой. А я возьми и влюбись в это дело». И пошло-поехало. Сначала занималась в секции, потом перешла в спортивную школу. В 16 уже выступала на городских соревнованиях. В 18 выполнила норматив КМС. «У тебя, наверное, зрение, как у сокола», – восхитилась Катька. «Знаешь, самое сложное было не научиться стрелять метко, а справиться с собой, со своими страхами, эмоциями. В этом спорте главное – спокойствие и концентрация. Один неверный вдох, малейшее дрожание руки, и стрела уйдет мимо», – помолчав немного добавила. На соревнованиях использовала Win, &Win MX-110. Он у меня в комнате разобранный лежит, поскольку больше не нужен. Его место занял другой. Года три назад я втянулась в 3D-стрельбу. Это когда стреляешь по объемным мишеням. Для этого купила блочный лук Hoyt Карбон RX-7. Он компактнее спортивного и надежнее в полевых условиях. Впрочем, и он сейчас лежит заброшенный. Последний год на тренировке редко выбираюсь. Работа постепенно вытеснила все из моей жизни. «А какой будешь использовать в этом мире?» Кате все было любопытно, и она не стеснялась спрашивать. «Хойт. Он практичнее для подобных условий. Спортивный же капризный. Да и громоздкий, со всеми его стабилизаторами. Как и из чего делать луки и стрелы?» Опережая вопрос, ответила я. «Все это уже с дедушкой изучали, мастерили. Много информации прочитали». Люблю я что-то новое узнавать и пробовать на практике. И, как видишь, все не зря, — подмигнула Катя. «Деда, что с сухожилиями?» — спросила я, вернувшись к прерванной работе. «Вымочил в холодной воде», — ответил он, доставая длинные белёсые полосы из таза. «Теперь их нужно хорошенько отбить, чтобы размягчить. Потом высушим и расщепим на тонкие нити». «А из чего еще можно сделать тетиву?» — поинтересовалась Катя, внимательно наблюдая за процессом. «Из конского волоса. Но где его взять?» – протянул задумчиво деда. Зато у бабы Нюры целый мешок капроновых чулок. Она говорила, что собирает их для половиков. А еще можно поискать рыболовную леску. У нас в подъезде минимум трое рыбаков живут. И в гараже у дяди Коли я видела моток кевларового шнура. «Верно мыслишь», – одобрил дедуля. «Только не забывай, тетива должна быть прочной и при этом эластичной. Слишком жестко испортит лук, и он треснет. А еще он задумчиво почесал затылок. Помню, в молодости делали тетиву из обычных полиэстеровых ниток. Брали несколько длинных нитей, скручивали их вместе, а потом натирали воском, чтобы не впитывали влагу. Получалось вполне сносно. У Петровны вроде целая катушка суровых ниток валялась. Надо спросить. Я лишь кивнула, полностью занятая полировкой деревянной заготовки. Предстояло еще много работы, но основные материалы уже были найдены. Осталось все это обработать, а потом еще обучить других стрелять. Дедушка решил помочь мне с луками, Катя тоже изъявила желание. Вскоре девушка, так же как я, счищала кору светок. Жильцы дома четко разделились по группам: одни мужчины занимались мясом вчерашнего кабана, другие выступали в качестве охраны. Кто-то сидел на крыше, обозревая окрестности. Кто-то расположился на деревьях подальше в джунглях. Но были и мужики, которые праздно шатались туда-сюда, сидели на лавочках, торчали по своим квартирам, не желая жариться под лучами безжалостного солнца. Но обеды ужины не пропускали никогда. Женщины также разошлись по интересам. Кто-то отвечал за готовку под чутким руководством бабы Нюры, которая заведовала общедомовыми продуктовыми запасами и водой в том числе. Кто-то имитировал бурную деятельность. И такие, как тетка Клара, тоже были. Под ее крылом собралось достаточно людей, следивших за нами всеми и сующих свои длинные носы, вякающих под руку свое ценное мнение и на самом деле никому не нужные советы. Дедушка парочку таких уже прогнал. Но вскоре подошли еще, и он, не сдерживаясь более, раздраженно схватил первый готовый лук, наложил стрелу и недвусмысленно навел на непрошенных советчиков. Те не были дураками, все прекрасно поняли, ретировались и уже издалека высказались о нашем грубом поведении. Правда, выражения все же выбрали более или менее приличные. Пару дней спустя дошло дело и дострел. Прямые ветки светлого дерева были легче и тоньше тех, что пошли на лук. Сначала очистили их от коры, держа ножи под углом. Аккуратно снимали тонкие полоски, стараясь не повредить древесину под ними. Главное соблюсти баланс, поясняла я Кате и Лешки, тоже к нам присоединившемуся. Показала на одну из заготовок. Если древка слишком легкая, стрела будет планировать. Тяжелая далеко не улетит. Вот, гляньте. Я взяла очищенную ветку и проверила ее кривизну, покатав по столу. Видите, как ровно катится? Такая годится, а эта? указала на другую. Кривая. Из нее стрела выйдет так себе, будет вилять в полете. Для наконечников приспособили консервные банки. После того, как съели всю тушенку, их накопилось прилично. Дед научил, как правильно вырезать треугольники и загибать края, чтобы получились прочные острия. «А оперение?» – спросила Катя, многому у меня за эти дни научившиеся. «В идеале нужны птичьи перья», – ответила я, примеряя наконечник к древку. «Но у нас их нет, а те, что в подушках, не подойдут. Бумага сгодится». Или клеенка на кухне. «Можно из пластиковых бутылок нарезать», предложил Лёшка. «Там материал тонкий, но жесткий, самое то». «А крепить чем будем?» деловито поинтересовалась Катя. «У меня суперклей есть», отозвалась я. Еще можно изоленту использовать или смолу древесную поискать. Мама сказала, некоторые деревья здесь ее выделяют, а для дополнительной прочности обмотаем тонкой проволокой». «Умница моя!» гордо покивал дедушка. Только не забудь про ушко для тетивы. Его надо аккуратно выточить, чтобы стрела ровно летела. И насечки сделать, тогда тетива не соскользнет. Работа была кропотливой, но интересной. Прошло полторы недели. Дом стоял крепко, ни разу его не тряхнуло. Одна часть жителей начала коситься на меня, как на брехунью. И эти же люди пошли под руку Игоря Викторовича. Но я делала вид, что не замечаю их злорадных взглядов и насмешливых шепотков. Таким же образом они смотрели и на тех, кто примкнул к Вишневскому. Вторая половина дома собрала все необходимое к дальнему путешествию: тюки с одежды, инвентарем, сушеным мясом кабана все это было сложено в квартирах на первом этаже, чтобы взял да побежал. воду добывали из тех деревьев, что отыскала мама, поэтому жаждой никто не мучился. Крупы, как и муки, пока хватало, но их все равно жестко экономили. На охоту тоже ходили. Я была в числе охотников и неизменно подстреливала крупных пернатых, жирненьких и вкусных. Кроме того, все, кто доверился дяде Степе, каждое утро тренировались. Не только бегали, прыгали, отжимались, учились бою на ножах, но и стрельбе из лука под моим наставничеством. «Девчонки, не хотите сегодня ночью подежурить со мной на крыше?» – спросил Лёшка, когда я принялась убирать стрелы в чехол. «Почему бы и нет?» – не отказалась я. Катя тоже кивнула. Я сидела на краю крыши, положив рядом свой ход и колчан со стрелами. В темноте наша пятиэтажка с кострами по периметру дома мерещилась крошечным островком света среди бескрайнего антрацитового моря джунглей. Огонь внизу отбрасывал неровные блики на стены, выхватывая из темноты то окно, то балкон. Наш многострадальный дом приземлился на лысый пятачок, будто специально подготовленную для нас площадку. С высоты открывалась жутковатая картина. Там, где раньше был асфальт нашего двора, теперь колыхался густой лес. Огромные деревья с массивными кронами, похожие на исполинские зонтики, тянулись до самого горизонта. В свете полной луны их листва отливала то серебром, то пугающим пурпуром. Разлом, рассекавший джунгли, виделся отсюда бесконечной безобразной черной пастью. Временами оттуда поднимались странные испарения принося с собой металлический привкус. Я поежилась, хотя ночь была теплой. Внезапно из глубины леса донесся низкий рык, от которого, казалось, задрожали стекла в окнах, а затем ещё и ещё. Всю меня сковал первобытный страх. Я до боли в глазах вгляделась в ночь. У границы с лесом заметила движение. Несколько крупных субъектов перемещались между деревьями, пригибая ветки. Моя рука сама легла на черные карбоновые плечи лука. Существа, повиснув на ветвях растений первой линии, на секунду замерли, а затем, качнувшись, ловко спрыгнули на землю. «Кто это?» — ахнула Катя, в ужасе широко распахнув глаза.